Берию как магнитом тянуло к юбилярше, этому неприкосновенному сокровищу партии. Но еще больше — к ее дочке, несравненной и неотразимой Гликерии. Он намекнул ей, что знает о ее увлечениях классической музыкой, особенно бетховенскими квартетами в исполнении довольно странной компании во главе с аккордеонистом Шостаковичем. Заметив, что она с какой-то неадекватной, понимаете ли, тревогой изменилась в лице, он стал нежнейшим и, совершенно подчеркиваем, джентльменским образом успокаивать юную прелесть, поглаживать ее по продолговатой спортивной спинке и даже слегка чуть-чуть ниже, замирая и вздыхая над вожделенной расселенной. «Хотелось бы вместе с вами, душа моя, побывать в консерватории, а потом и поужинать в компании Шостаковича, поговорить о формалистической интерпретации великого Людвига ван Бетховена, замеченного еще вождем пролетариата Ленином Владимиром Ильичом. Вдруг он почувствовал чей-то малоприятный взгляд. Повернул голову и увидел, что на него смотрит Кирилл Смельчаков. ГРУшник и любимец тиранического вождя. Глика в тот же момент исчезла. Он глянул через плечо настоящего прямо за спиной Кабулова. Тот, набычившись, смотрел на Смельчакова и даже не заметил исчезновения девушки. Берия фальшиво улыбнулся гореушнику и наверняка любовнику этой прелестной сучонки и поманил его к себе пальцем. Смельчаков нагло усмехнулся и отвернулся к стоящему рядом с ним артисту Черкасову. Пришлось вместе с Кабуловым к ним подойти и отодвинуть в сторону Черкасова. К таким боевикам, как Смельчаков, то есть в доску своим, члены политбюро обычно обращались на «ты». «Давно тебя не видел, Кирилл. Как живешь?» «Ты, случайно, не знаешь, кто эта девушка, которая только что от меня упорхнула?» Смельчаков почему-то вместо ответа обратился к Кабулову. «А вы как сюда попали, Амаяк Захарович? Вас разве приглашали?» Берие слегка дернулся, как бывает в боксе, когда пропускаешь незаконный удар по уху. «Ты что, Кирилл, рихнулся? Амаяк сюда со мной пришел, не понимаешь?» Почему на вопросы не отвечаешь? Тебя про девчонку спрашивают, кто такая? это девушка — моя невеста. Медленно и четко, как будто кретину, проартикулировал Кирилл. Ну вот и прекрасно, — расхохотался Берия. Тащи ее сюда, будем вместе веселиться. Кирилл придвинул свое лицо к его лицу и сказал так, чтобы никто, кроме монстра, не слышал. «Если ты, Лаврентий, еще раз притронешься к Глике, я тебя убью!» На этот раз бери даже не моргнул. В манере тифлистского хулиганья его юности он прошипел в ухо Кириллу. «Не успеешь, гад! Через час мы с Амаяком будем сдирать с тебя шкуру!» «Этого ты не успеешь сделать, Лаврентий!» Почти в той же манере отбил Кирилл и положил руку в карман. Трудно сказать, чем бы кончился этот довольно содержательный спор. Читатель может по своему собственному темпераменту и вкусу поиграть с вариантами, мы лишь скажем, что он был прерван самым неожиданным образом. Через анфиладу комнат из кабинета Ксаверия Ксаверевича прошел резкий звонок главного телефона страны. Жуткая эта трель была знакома лично наверняка не менее чем половине присутствующих. Остальные же жили и трепетали в ожидании подключения к трели. Ксаверий Ксаверич в этот вечер разыгрывающий графа Ростова выпал из роли и прогалопировал через анфиладу к аппарату цвета обоссанной слоновой кости. «Да, товарищ Сталин!» «Сердечно благодарю, товарищ Сталин! Одну минуту, товарищ Сталин!» и завопил, как сирена в его синхрофазотроне перед началом разгона частиц. «Кирилл! Тебя, товарищ Сталин, к телефону!» В наступившей поистине гоголевской тишине Кирилл Ларионович Смельчаков, сын, таинственно исчезнувшего с международной арены, впрочем, как и с внутри народной арены, специалиста по заключению многоступенчатых финансово-экономических договоров, четкими шагами мимо расступившихся гоголевских масок прошел в кабинет и, не закрывая двери, поднес трубку сначала к левому от волнения, а потом точно к правому уху. В другом конце огромной квартиры в этот момент из радиоточки зазвучал вальс Арама Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад». Он продолжался в течение всего последующего разговора и завершился точно по завершении онова. Вот что вся потрясенная публика услышала словами Смельчакова в перемешку с недосягаемостью Сталина. «Здравствуй, Иосиф! Очень рад тебя слышать, Иосиф!» Спасибо, Иосиф. Обязательно передам. Он машет тебе рукой, Иосиф. Да, Лаврентий тоже здесь. Он машет тебе рукой, Иосиф. В ходе праздника, Иосиф, мы с Ириадной выпиваем Кинзмараули. С Лаврентием, Иосиф, мы выпиваем несравненного греми. Нет, не ссоримся, Иосиф. Чего нам ссорится? Что звучит, Иосиф? Прошу подождать минутку, навострю ухо. А, а, это вальс Арама Хачатуряна, звучит к драме Михаила Лермонтова «Маскарад». Согласен Батона, гениальный армянин, гениальный армянин и человек. Нет, Иосиф, он не еврей, и Шостакович не еврей, еврей у нас Карл Маркс Батона. Отдаленно проходят раскаты сталинского смеха. Очень жаль, Иосиф, что ты не можешь к нам сюда, в твою любимую высотку, приехать Повеселились бы по-настоящему Я знаю, что у тебя нога слегка чуть-чуть немного болит, Иосиф Еще раз тебе советую тигриную мазь Поверь, Иосиф, у нас тут есть специалист по тигриной мази М Моя невеста Глика машет тебе рукой Она тебя обожает, Иосиф Да-да, в прямом смысле, обожает Да, мы готовы с ней к началу новой фазы, Иосиф Да, вся наша семья готова к началу новой фазы Все машут тебе кто чем, руками, ушами, носами, Иосиф Да, малость поддал, Иосиф Спасибо, Иосиф а Обязательно передам Ариадне твой персональный поцелуй Так точно, как когда-то товарищ Головком Все собравшиеся припадают к твоим историческим сапогам батона и поздравляют тебя с этим чертовым Новым Годом! Фу -фу -фу. Ура!» После этого, собственно говоря, можно было и закрывать все празднество. Приятное настроение, нарастающие экзальтации, и вот еще до ужина, еще до танцев, восторг, триумф, апофеоз. Можете не сомневаться, товарищи, списки приглашенных — Уже давно у него на столе возникает новая элита, товарищи, и мы ее творители. Не можем не сказать, что в те времена слово «элита» еще не стало, как сейчас, жвачкой толпы. Вполне возможно, что оно вошло в обиход именно после этого вечера Ариадны. А вы не в курсе, товарищи, что имел в виду родной наш Иосиф Виссарионович, говоря о новой фазе? «Как вы думаете, было бы уместно обратиться с этим вопросом к нашему столь выдающемуся Кириллу лариончу. «Я думаю, что это было бы полностью неуместно, даже слегка чуть-чуть несколько бестактно, товарищи. Не нужно забегать вперед, все будет сказано в нужное время и в нужном месте. Одно ясно — мы на пороге великих исторических сдвигов». А вот одно историческое событие уже произошло на наших глазах, или вернее в наших ушах, дорогие товарищи мужчины и любезнейшие наши красавицы-женщины. Впервые публично наш выдающийся семижды сталинский лауреат Кирилл Смельчаков назвал Гликуноватканую своей невестой». Осмелюсь заявить, что считаю этот союз значительным событием всей нашей социалистической культуры. Лучший лирический поэт страны соединяется с первой романтической красавицей общества. «Поднимем бокалы, содвинем их разом», — сказал смельчаку роттердамский эразм. Это уже шутят братья по поэтическому цеху, и с каждым бокалом все свободнее развязываются языки, и вот уже поэт землянки Сурков опять заманивает хохочущее общество в свои рифмы-ловушки. В саду над старым буераком художник ставил деву В позу Нарисовав большую розу Он покрывал картину лаком Герой сегодняшнего вечера Личный друг великого вождя Разговаривал с виновницей торжества Исторической подругой великого вождя Обмахиваясь веером И рассылая во все стороны улыбки Та тихо ему говорила «Ну ты знаешь Я не могла не пригласить Лаврентия» Ксавка действительно с ним подружился во время работы над устройством, но вот уж не думала, что тот явится со всей своей кодлой. «Это был сюрприз не для тебя, Адночка, а для меня. Зная, что все взгляды направлены на них, Кирилл улыбался ей, как будто уже обсуждал будущую жизнь в лоне семейства новотканных, а произносил при этом довольно страшные вещи». Я взбесился только, когда он начал оглаживать Гликину попку. «Что ты ему сказал?» «Сказал, что убью». Она подняла брови. «Кого?» «Его?» Она расхохоталась. «Ах, Кирка, тизей чертов!» Тут произошло в некотором смысле силовое перемещение светского общества, и к Кириллу Сариадной приблизилась вся Бериевская компания». Сам Лаврентий, братья Кабуловы, Мешек, Рюмин, Абакумов, приезжий Багиров — все они улыбались с почти нескрываемым восхищением. Берия покачал ладонями перед своей расплывшейся физиономией. «Вот герой, вот это герой! Слушай, Кирилл, да ты просто античный герой!» «Какое самообладание, понимаешь, какой такт, какой юмор! Неудивительно, что товарищ Сталин избрал тебя на роль своего личного друга!» Он щелкнул пальцами и строго проследил, как звено отборных спецбуфетовцев под управлением Фаддея и Нюры разносит шампанское. Затем снова воссиял своей великолепнейшей фальшью. «Ариадна, родная, надеюсь, ты позволишь нам даже на твоем юбилее поднять тост за личного друга великого Сталина!» Чокаясь с Кириллом, он вроде бы даже сделал поползновение к объятию, но притормозил. Что касается Кирилла, тот как раз не возражал против высшего проявления дружбы. Он крепко обнял Берию и шепнул ему прямо в разящее шипром «Ухо», Хорошо, что ты все понял, Лаврентий. Объятие получилось таким динамичным, что шампанское в бокале лауреата расплескалось. Извинившись за свою неловкость, он взял с подноса другой бокал и тут же выпил его до дна. Преступная группа разразилась аплодисментами. В принципе, все может сейчас разыграться в духе старого Чикаго, подумал он. Вот сейчас, именно в следующий миг, Аль -Капон с криком «Предатель смельчаков хотел меня убить» выхватит свой парабеллум, и они все начнут в меня палить. Миг прошел благополучно. Значит, стрельбы не будет. Они просто не знают, сколько тут моих людей, и не хотят быть убитыми со мной заодно. Они просто не знают, что здесь нет никаких моих людей» кроме Петра Чаапаева с двумя друзьями. «Кирилл Смельчаков, товарищи, это пример для всей советской молодежи. Уверен, что новое поколение будет соревноваться за право называться смельчаковцами», — провозгласил Берия. Кирилл не отрывал от него пристального взгляда, как бы говорившего «а вот этот и зря Лаврентий». Разгласить на вечеринке «самый важный секрет вождя» которого и тебе вроде бы не полагалось знать. Конечно, для большинства это просто высокопарная фигура речи, однако здесь наверняка есть те, которые давно уже почувствовали, что в глубине системы возникла сверхтайная силовая группа. Я понимаю, ты шантажируешь, хочешь мне показать, что ты в курсе всего, но ты зря это делаешь, зря, геноцвали, зря». Краем глаза он заметил, что Чапаев и его молодые друзья, до этого беседовавшие с Гликой и двумя ее сокурсницами, выдвигаются на более активную позицию. Берия, кажется, понял смысл его взгляда и последовавшего за ним молчания. Давно было замечено, что всемогущий владыка всего тайного в Советском Союзе с его физиономией зловещего и наглого плута в случаях афронта на глазах темнел, и все в нем опускалось, и он начинал напоминать некую жалкую товарь Вот и сейчас он стал похож на длинноносового лысого осла. Впрочем, он нашел силы расшаркаться перед юбиляршей. «Позволь нам откланяться, дорогая Ариадна, звезда наших очей, чекисты Родины, к сожалению, всегда в эту ночь проводят совещания. Желаю всем беззаботного веселья, мы храним ваш покой». Все без исключения гости, а также и хозяева вздохнули с облегчением. По идее, в появлении Берии никто в этом собрании не видел ничего противоестественного, Ведь юбилярша Ариадна, как многие слышали, действительно была еще недавно звездой нашей внешней разведки, а эта отрасль, как известно, числится за органами пролетарской диктатуры. Непонятно только, почему Лаврентий Павлович явился в таком массивном количестве. Но уж если явились, извольте, хлеб-соли с катертью дорога, И все стали снаряжаться в недалекую и развеселую дорогу в арендованный на эту ночь огромный ресторан и танцевальный пол гостиницы «Москва». В потоках юмора, веселья и пьяноватого уже слегка чуть-чуть песнопения от центрального подъезда Яузской высотки стали отбывать ЗИСы-110, ЗИМы, Бьюики и Линкольны.